Глава шестая. 1 Минас Лазарев, довольно щурясь, оглядывал сидевшего напротив генерала в форме Александрийских гусар. Черный доломан едва просвечивал сквозь серебряные шнуры и шейтаж. Часть отделки гусарского мундира. Плоский тонкий шнур с плетенной елочкой. Высокий воротник, отделанный красным галуном, плотно охватывал мощную шею. Курчавилась пышная шевелюра. Широкие черные бакенбарды сбегали к уголкам рта, плавно перетекая в лихо завитые усы, поддерживавшие выгнутый луком нос. Князь Валериан Мадатов заехал навестить старого друга, которому был обязан первыми шагами по ступеням военной карьеры. «Я рад. Я вижу, мальчик стал настоящим мужчиной. Мне кажется, что легче пересчитать звезды на небе, чем у тебя на мундире». За минувшие полтора десятилетия Лазарев постарел, побелел и согнулся. А потому не стеснялся говорить «ты» человеку, которого помнил еще 17-летним подростком. Валериан широко и радостно улыбнулся в ответ. В этом доме он не видел причин таиться и притворяться. Его успехи были общей удачей всех родственников и друзей, всех армян Карабаха и, конечно же, армянской общины Петербурга. Гость мог гордиться собой и хвастать, зная, что именно этого ждет довольный хозяин. Лазаревы помогали ему освоиться в гвардии, в Петербурге, и теперь могли видеть, что их усилия, их деньги не канули, не распылились, а возвращаются с хорошим процентом. Этот золотой крест показал валериан под самую шею. «Анинский орден. Он был у меня первым. Я получил его, когда еще служил в седьмом егерском». Тогда еще третью степень в петлицу. Я не вижу креста в петлице. Когда я получил вторую степень на шею, третью, нишу носить стало уже не нужно. Это хороший орден. Его учредил государь Павел Петрович. У него славный девиз «Любящим правду, благочестие и верность». Я уверен, что ты любишь правду и верность. Но как у тебя с благочестием? Валериан засмеялся глубоким смехом сильного, уверенного в себе человека. «Я солдат, дорогой Минус Лазаревич. Я исполняю все, что не противоречит моему долгу». Лазарев сокрушенно покивал головой. «Да, да, да. Если бы Господь хотел, чтобы мы чтили все, что он заповедовал, он сумел бы позаботиться о мире на этой земле. Меня учили, что уничтожить врага совсем не то, что убить». «Я так понимаю, что ты хорошо усвоил это учение». «У меня не было возможности выбирать». «Разумеется. Тем более, что и я сам отправил тебя в русскую армию. Но мы отвлеклись. Ты не рассказал, за что получил первый орден». Валериан подумал, что, конечно, не за благочестие, но говорить это вслух не стал. Он рассказал Лазареву о штурме в Валашской деревушке, об враге, где чуть не осталась вся его рота. Об убитом им человеке, первым, чью смерть видел на расстоянии чуть больше вытянутой руки. Рука плюс половина ствола и штык. Лазарев дослушал его рассказ и взял со стола колокольчик. Прибежал молодой парень в синем архалуке, туго перепоясанном по талии. Минос приказал ему принести вина. «Я хочу выпить за второе рождение мальчика из Гавара — начал он несколько церемонно, поднявшись с дивана. Валериан тоже встал, держа пальцами ножку хрустального бокала. «Все мы начинаем жизнь приблизительно одним способом и чтим родителей, впустивших нас в этот прекрасный мир. Но большинство живущих так и остаются детьми, даже когда старятся и умирают. Некоторые чувствуют, что призваны совершить нечто большее и проводят год за годом в тоске и мучениях, не зная, на что им решиться. И только очень немногие понимают цель и суть своего существования, находят в себе силы направить свою судьбу по единственно верной дороге. Так они и рождаются во второй раз. За них и за тех, кто был рядом с ними. Валериан выпил, сел и уставился в дно сосудов, вспоминая тех, с кем рядом шел долгие военные годы. Будков, Земцов, Ланской, Приовский — Фома, Ланжерон, Кульнев. Лазарев выждал несколько минут и кашлянул, привлекая его внимание. «Я вижу тебя и другие знаки. Ты расскажешь мне их историю?» Валериан поднял руку и ощупал еще один крест на шее. «Этот с черной каймой — Орден Святого Владимира. У него тоже хороший девиз — польза, честь и слава. Четвертую степень я получил за Браилов». Неудачное было дело для всей нашей армии. Немного там было чести и славы, но свою часть я исполнил с изрядной пользой. Ночью разведывал путь и вывел колонну на позицию для последнего штурма. Не наша была вина, что он не удался. Потом были еще сражения, и мне вручили золотое оружие — шпагу, а на клинке слова — за храбрость. И последний орден в егерском. Снова он, уже третьей степени. Наш батальон попал в ловушку в лесу, и моя рота расчистила ему путь. «Сколько же ты служил в пехоте?» «Десять лет. От подпрапорщика в Преображенском до капитана седьмого Егерского. Но воевал меньше двух. Три ордена и золотое оружие за неполных два года. Ты быстро бежал, мой мальчик. Ты не обижаешься, что я называю тебя по-прежнему?» «Генерал-майор, князь Мадатов» кавалер многих орденов подался вперед и склонил голову. Я помню себя мальчишкой, который случайно попал в ваш дом и я хорошо знаю, кому обязан своей судьбой. Ты обязан еще своему дяде, кстати как здоровье уважаемого джимшида. Он писал что болеет, но надеюсь что успею его застать. Я надеюсь, что он встретит тебя твердо став на обе ноги и увидит своего племянника в генеральском мундире. Красивую одежду носят кавалеристы, и эти ордена словно предназначены для серебряных галунов и шнуров. Первый кавалерийский орден был крест Святого Георгия. Лучший орден для военного человека. Такой же белый, только вставлялся в петлицу. Я получил его за Чаушкиой. Тогда мы разбили большой отряд турок, а мой эскадрон захватил обе пушки. Представление командир полка сделал сразу, но ответа из штаба не было. А я успел сделать одну большую ошибку и думал, что теперь полковник отзовет все бумаги. Об этом рассказывается в книге «Черный гусар». И тогда решился на славное дело. С двумя эскадронами, это сотни три с половиной, сбил под ботином албанскую конницу. Мухтар Паша, сын властителя Янины, вел тысяч пять в обход нашей позиции. Мы рубили их, пока не пристали кони. И через неделю пришел Георгий за пушки и указ о производстве в майоры. Еще раз за турок я получил следующий чин — подполковника. Лазарев позвонил еще раз. Тот же юноша принес другое блюдо с виноградом, персиками и снова наполнил бокалы. «Ты хорошо сражался на юге. Я знаю, что тебе пришлось заниматься другими делами. Манук Мирзаян писал мне. Валериан поднял руку. «Не будем об этом, Минас Лазаревич. Я выполнял, что мне поручали, но души моей в этом не было. Люблю открытую схватку, конную атаку, когда поют трубы, гремят литавры и тысячи копыт стучат по земле. Долгие разговоры и кинжал в рукаве. Не для меня». «Хорошо. Тогда расскажи мне, как дрались твои гусары». «С Дуная нас вернули в Россию». «Наполеон шел на Москву, а мы должны были запереть ему путь назад. Под городом Кобрином мы погнали саксонцев, и я получил Анну второй степени с алмазными знаками. Это она сейчас у меня на ленте. Но французского императора вы упустили». Валериан замялся и шумно выдохнул. «Да, лев ушел. Израненный, окровавленный, он все же оказался сильнее охотников». И там, под Борисовым, осталось и больше трети наших гусар. Командир полка, командир батальона, офицеры и рядовые. Я сам три раза вводил Александрийцев в атаку. Мы погибали, но генерал Ланжерон успел вывести корпус из-под удара. За это дело мне прислали саблю со многими бриллиантами. Ценная награда. Еще ценнее слова, что написано на клинке. За храбрость. «Может быть, такое оружие надо было дать каждому, кто сражался в тот ноябрьский день». «Но получил его я». «Наверное, по заслугам?» «Наверное. Русский король тоже прислал мне орден». Валериан тронул звезду, висевшую у него под левым плечом. «Его генерал назвал мои действия образцовыми». «Ты доволен?» «И да, и нет». Я горжусь золотым оружием, орденами, но хотел бы вернуть тех, кто остался там навсегда. Некоторые иногда приходят во сне. Говорят, просят, стоят, молча смотрят, потом уходят. Он поднял бокал и осушил полностью. «Помянешь меня, Мадатов», — вспомнил слова Ланского. Сам наклонил кувшин, наполнил сосуд до краев и выпил одним глотком. По-гусарски. Вино толкалось в виски, подстёгивало язык. Валериан расстегнул крючки на воротнике, повёл шеей. Потом государь повёл нас в Европу. В следующем году, 13 мы снова столкнулись с саксонцами. У них хорошая пехота, стойкая и умелая. Наш устав запрещает конницы атаковать пехоту, успевшей уже приготовиться к бою. Но мы решились. Разбили два батальона, взяли в плен генерала Ностица. Так я повесил себе на шее еще и Георгия Третьей степени. Тебе было только 31. Другие в мои годы командовали дивизиями, но потом мы дрались под Лейпцигом. После этого сражения император сделал меня генералом и прислал орден Владимира Третьей степени. Что написал государь при этом? Что и обычно, в воздаянии отличной храбрости. Потом... Год я залечивал рану, после стоял с кавалерийской бригадой в Вене. Потом нас перебросили в экспедиционный корпус графа Воронцова во Францию. Оттуда я вернулся в Россию. Генерал Ермолов выпросил у императора мое назначение на Кавказ. Лазарев поставил бокал на стол. Прислужник заглянул в дверь, но он досадливо сделал ему знак «Удалиться». Ермолов назначен военным губернатором Грузии, командующим Кавказским корпусом. Теперь он будет решать все дела от Кубани до Каспийского моря. Что это за человек? Командовал корпусом при штурме Парижа. Смел, умен и не любит повторять приказания. Знает ли он Кавказ? Командовал ротой артиллерии в походе Зубова. Лазарев потер сложенными ладонями нос и похрустел пальцами. Почему он забирает тебя? Я тоже уехал из Карабага мальчишкой, но еще помню горы, облака, реки. Слышу, как говорят люди, живущие в тех местах. Наверное, корни не совсем обрублены. Живут, дышат. В яму, где росло гибкое деревцо, нелегко будет вернуть мощный стол. Оба рассмеялись. Каждому человеку приятно вернуться на место, где он родился. «Где вырос?» «Тем более, когда можно показать друзьям детства и родственникам, каким человеком стал». Валерьян помрачнел. «Я хочу подняться в горы, уважаемый Минус, Но не только на те перевалы, что помню еще мальчишкой. Моих родителей увели люди, пришедшие из Дагестана. Я даже не знаю, где они похоронены. Когда я вспоминаю об этом, кровь колотится в виски и стесняет дыхание». Лазарев наклонил голову и выдержал приличную паузу. «Думаю, миликших Назаров будет рад оказать тебе помощь. Что он делает нынче?» Дядя сначала получил крепость Лори в Грузии, а лет десять назад продал ее и перебрался назад, к Шуше. Тогда карабахское ханство стало под российскую руку. Сражался под командованием Цесанова, получил чин подполковника, командовал армянским эскадроном. Награжден почетным оружием. Я писал ему, спрашивал, почему только серебряным. Он ответил, что князь Цианов не любит армян, награждает золотом только грузин. Отсюда трудно разобрать, на чьей стороне правда. Про себя Мадатов подумал, что и там, на месте, понять, кто виноват, будет немногим легче. Сейчас он занимается рыками. Медные прииски грузинские продал в казну. Большего по письмам понять трудно. Ермолов метит назначить меня воинским начальником в Карабак. Приеду на место, узнаю. Напишу непременно. Да, теперь в этом мундире с этими орденами тебе будет совсем не стыдно показаться в авиатороносце и даже подняться в шушу. Они оба вспомнили давний разговор и улыбнулись друг другу. Два. В собрании Сергей опоздал нарочно. Бал начинался с польского, а ему совсем не хотелось вышагивать по залам, комнатам, переходам, тянуться в такт торжественной музыки, обмениваться дежурными фразами со случайными партнершами да слышать ядовитые шепотки за спиной. В том, что шептаться будут, он не сомневался. Его фраг зеленого цвета, цилиндр, ботинки, да и перчатки выказывали, он понимал это сугубого провинциала, мелкого помещика из бедной губернии. Новицкий и был таким. Ни богатым, ни чиновным, ни знаменитым и не собирался притворяться чем-то другим, большим, лучшим или же худшим. У входа гудела толпа. Государь был, но недавно отъехал, понял Сергей по выхваченным из общего голов фразам. Он потупился, изображая на всякий случай смущение и расстройство, Но думал только о том, задержалась ли Софья Александровна, как она ему обещала, передавая билет. Он хотел лишь одного поблагодарить, да и проститься по-доброму, по-хорошему. Прочим, чувством он приказал спрятаться, опуститься на самое дно. Неделю назад, после вечернего визита Георгиадиса, он провел бессонную ночь, взвешивая доводы про эт-контра. За и против, латынь. А на утро. Продремав едва ли два с половиной часа, поехал к Рыхлевскому. Он выбрал и надеялся, что никогда не будет сожалеть об упущенных возможностях. Он по-прежнему утешал себя соображениями о неравенстве положений. Она — особо четвертого класса, и он, едва шагнувший выше девятого. Конечно же, Артемий Прокофьевич прав. Что может предложить чиновник канцелярии пограничного корпуса Фрейлине и ее императорского величества? Столику нежных чувств до да совместные занятия чтением и театром, но все разумные доводы подтачивало ощущение некоторой неловкости. Стыдно Александрийцу, даже и отставному, отступать перед деньгами и положением. Новицкий разговаривал сам с собой, а ноги несли его вверх по широкой парадной лестнице. Он показал билет распорядителю и направился было в центральную залу. На у самой двери вдруг смолодушничал и повернул в сторону, куда стремился плотный поток мужчин разного возраста, комплекции и положения. Сергей предположил, что в том направлении должна быть буфетная, и не ошибся. Он спросил не самой дорогой водки, упражнил стаканчик одним глотком, закусил и отошел в сторону, размышляя, стоит ли повторить, или же храбрость его и так поддержана должным образом. Вдруг сердце Сергея словно пропустило удар и забилось вновь учащенно. Он и не думал, что его может так взволновать вид мундира, но это был черный доломан Александрийских гусар. К тому же, человек в генеральском мундире был ему очень знаком. Ваше сиятельство, сказал он негромко, приблизившись на вытянутую руку. Мадатов обернулся и несколько секунд недоуменно разглядывал окликнувшего его штатского. Здравствуй, Новицкий! Звучный голос, привыкший греметь в сражениях, наполнил небольшую тесную комнату, заставляя собравшихся обернуться на звук. «Не узнал тебя в этом...» «Извини, Фраке. Давно ли в отставке?» «С тринадцатого, как только отпустили врачи...» «Да, да, мы как погнали французов на запад, так уж не возвращались. Так что не обессудь, после той встречи уже и не мог». Мадатов говорил об армейском госпитале у Березины, где он навестил раненого Новицкого вечером того памятного обоим гусаром дня. «Я понимаю, война идет, так что же оглядываться?» «Вот-вот. А меня через два года под Лейпцигом, тоже кортечиной в руку. Прямо с утра, можно сказать, дело не началось. Что ж, уходить? Перевязали, хорошо левую, так и дрались до темноты. А после уже в палатку». Морфию предлагали водки, я отказался. Думаю, ослабею, так они разом выше локти отчикают. Рычал, но смотрел. Только говорю, попробуйте ампутировать всех, тут же покрошу саблей. Перетерпел. И еще восемь месяцев отлеживался по немецким домам. Как сейчас. В хорошую погоду я вовсе не помню. Перед дождем будто бы кто-то пощипывает внутри. Как ты? Спина отпустила. «Нога, как и у вас, по погоде». «А как же полк?» — Мадатов махнул рукой. «Остался во Франции вместе со всей бригадой, а меня выписали в Россию. Ермолов Алексей Петрович слыхал о таком. Он вытребовал меня у государя. Хочет, чтобы я помог ему в Грузии». Последние слова он произнес с такой тщеславной, самолюбивой гордостью, что Сергею едва удалось удержать улыбку. Он постарался напомнить себе, что генерал-майору, кавалеру стольких орденов, гусару, знаменитому своей бесшабашной храбростью, не грех и похвастать своей удачей. «Стало быть, вместе будем служить?» «Вместе? Тоже на Кавказ собираешься? Снова в строй?» Новицкий печально покачал головой. «На коня мне, пожалуй, никак. Да и в пехотном полку я тоже не пригожусь. Буду работать в канцелярии командующего, под началом Рыхлевского. Мадатов нахмурился. «Бумажки перебирать! Славное занятие для гусара!» «Спасибо, что разрешили инвалиду хотя бы таким заниматься». Князь положил Новицкому на плечо тяжелую руку. «Извини, не подумал. Давай хоть выпьем за наш Александрийский, за Ланского, Приовского, Пашу Бутовича, за Фому, помнишь, Чернявского? Он тогда тебя крепко выручил» об этом рассказывается в книге черный гусар помирать буду вспомню твердо сказал новицкий тоже я а он уже умер нас с тобой выручил а мы его не сумели тебя в бухаресте меня под борисовым его на моих глазах француз заколол я керосира тут же зарезал но поздно поздно пойдем новицкий выпьем а то что-то уже душа загорелась. Таким Мадатова Сергей никогда не видел. Сколько он его знал — гренадерским поручиком, егерским капитаном, гусарским ротмистром, майором, полковником — тот никогда не слоил другом бутылки. Но, стало быть, накопилась в нем за годы войны боль, сухость души, которую он пытался унять, размочить зеленым вином. Они выпили, потом повторили. После помянули отдельно генерала Ланского. Молча, вытянувшись, словно в строю, глядя друг другу в глаза, но думая каждый свое. Потом Мадатов сказал «Хватит». Сергей был рад, поскольку отказывать бывшему сослуживцу, много старшим чинам он не решался, а в голове у него и так уже начал сгущаться хмельной туман. Беседовать в таком состоянии с Мухановой ему представлялось немыслимым. Уехать, не попрощавшись, казалось немыслимым вдвое. Чтобы разогнать опьянение, он попробовал тут же заняться делом. «Если не возражаете, князь, хочу попросить совета. Мне уже поручили разобраться в одной непростой ситуации, но отсюда за горы не заглянуть, а по одним только бумажкам разобраться довольно трудно. Давай, давай, говори. Если знаю, конечно, скажу. А если не знаю, тогда попробую приказать». Мадатов, тоже захмелевший весьма заметно, Громко рассмеялся незамысловатой армейской шутке. Сергей улыбнулся, стараясь попасть в тон, и быстро заговорил. «Дело касается майора Швецова, попавшего в плен к чеченцам. Приходилось вам слышать об этом?» Мадатов дернул себя за бакенбарду. «Постой, постой. Уж не ему ли на выкуп деньги в армии собирают? Я ведь и сам месяц назад сто рублей отдал. Ему, князь». Человек оказался в большом несчастье, надо его как-то выручить. Мадатов нахмурился, огляделся и вроде бы протрезвел. «Пойдем отсюда, Новицкий. Не терплю любопытных. Найдем место спокойнее». В зале все так же гремела музыка, но теперь к ней примешивались глухие удары. То удалые танцоры лупили в пол каблуками, соревнуясь в искусстве лихой мазурки. Мадатов с Новицким прошли дальше, стали у окна, в глубокую нишу. Сергей заговорил сразу, не дожидаясь вопроса. «Подробности, князь, вам вряд ли известны, так я передам все, что сам вытащил из бумаг». Павел Швецов, майор грузинского-гренадерского, ехал нынешней зимой в отпуск. Времени у него было немного, он торопился, а потому не стал ждать оказии на военно-грузинской дороге, а двинулся через Дербент, Дагестан, далее на Кизляр, что на Тереке. «Аказия. Караван путешественников под сильной охраной. Там старший брат его служил полицмейстером». «Что за дорога?» — спросил Мадатов. «При мне ее не было. Пробили из Владикавказа через горы, через перевал Крестовый, в Душети и дальше к Тифлису. Строили ее наши солдаты». «Видишь, Новицкий, я тоже столько лет за Кавказом не был. Приеду, надо многое узнавать. Но что же с майором? Доехал он до укрепления в Казиюрте, Попросил конвоя до Кизляра». Местный начальник ответил, что людей у него мало, и назначения конвоировать проезжающих у него нет. Резонно. Да, вины штабс-капитана в случившемся я не увидел. Тем более, что он предложил швейцову погостить у него день-два, чтобы дождаться сильной окази. Но тот, видите ли, торопился, а потому попросил о помощи одного из кумыкских князей. По правилам нынешним, тамшние правители отвечают за безопасность на своих землях. Шефейбек послал сына с отрядом. Всего их набралось около двух десятков. Так можно ехать, только весьма осторожно. Осторожности князь им не хватило. Под самым кизляром попали они в засаду. Вер за шесть до города. Решили, что уже дома и расслабились. Чернявского на них нет. Оба они улыбнулись грустно, вспоминая Фому Ивановича и его методы устроения порядка во взводе и в эскадроне. Партия чеченская была небольшая, человек десять, но напали внезапно. Грянули залпом из заросли и тут же кинулись шашками. Половина отряда погибла под пулями, других изрубили. Трое успели бежать, а под Швецовым убили лошадь. Он защищался, положил двоих, а последний выстрел задерживал. И чеченцы тоже не кидались на него опрометь, узная, что один из них ляжет мертвый. А это все откуда известно. Раненый кумык лежал среди мертвых. Разбойники его не добили, потому как времени у них не было. Сбежавшие подняли тревогу в кизляре. Брат Швецова собрал отряд из нагайцев, человек 60, и помчались они выручать майора. Ему еще полчаса продержаться, и дело было бы сделано. Но кто-то пропал с ему за спину и ударил прикладом. Чеченцы связали его, забросили на лошадь и стали уходить. Но не в горы, а к морю. Брат преследовал их и нагнал к ночи. Но те вывезли пленного, так чтобы он был у всех на виду. Поставили рядом человека с кинжалом и объявили, что биться будут они до последнего, а первой жертвой станет пленный майор. Его они зарежут непременно, чтобы потом не говорили, что у них отбили добычу. Мадатов мрачно кивнул. «Если им допустить, чтобы татары забрали пленного, можно сразу надевать женское платье». Даже если все погибнут? Для них новицкие доброе имя дороже жизни. Помни это в любых обстоятельствах. Тогда, может быть, и поймешь, что там за люди живут. Доброе имя в разбоях не ищут. В России так, на Кавказе совсем иначе. Но что же с Швецовым? Он сам попросил брата уйти с миром. Долго говорили, потом освободили одного русского. Двоих денщиков майора тоже схватили разбойники и ушли спокойно в горы. А через два месяца появился второй денщик с письмом. Швецов писал, что сидит в кандалах, а назначен за него выкуп — десять арб с серебром. Мадатов фыркнул. Они могли сказать и пятнадцать, и двадцать. Да, генерал Дальпоца потянул немного с ответом, и цену сбавили. Назначили двести пятьдесят тысяч рублей. Ого, майор за всю службу столько не зарабатывает. Тогда в дело вмешался генерал Котляревский. Он, вы знаете, живет сейчас у себя в деревушке, но дела кавказские ему сообщают. Швейцов же, оказывается, был с ним во всех сражениях. И Петр Степанович еще с одним генералом поместили письмо в газетах с призывом собрать нужную сумму и выручить несчастного офицера. А силы не пробовали. Князья из Кабарды, то ли родственники, то ли друзья, отправили человек полтораста, но безуспешно. Тогда плохо. Тогда майору сделали только хуже. Выкуп не увеличили? Насколько я знаю, нет. Мадатов задумался. Новицкий спокойно ждал. Так я тебе скажу. Деньги пускай собирают, но передавать их не торопись. Понадобится — отдадим. Не понадобится — других выручать придется. Я же через неделю уеду, догонясь Алексея Петровича. Нагоню — потолкую в дороге. Нет, подождем до Тифлиса. Есть у меня кое-какие соображения. Может быть, что-то сумеем сделать. Надо будет, так выкупим. Только не за такие же деньги. Этим хищникам ведь только покажи слабину. Потом за рядового сотню тысяч будут просить. Нет, мы сами на виски не богачи, так что же на нас наживу искать? Попробуем по-другому. Три. Занятые разговором, они не сразу заметили, что убежище их раскрыто. «Вот вы где, Сергей Александрович, прячетесь!» Новицкий едва не подпрыгнул, услышав за спиной такой знакомый, волнующий грудной голос. Муханова была в белом платье, украшенном длинными строчками цветов. В плечи ее укрывала пушистая накидка, название которой Сергей тщетно пытался вспомнить. «А я вас жду в зале. Даже место оставила вам в кадриле». «Не шучу. Правда оставила». Она махнула перед его носом раскрытой крошечной книжечкой. «А вы все не идете, не идете». Тогда и я решился уйти. Теснота там ужасная. Цветы мои все измяли в первые полчаса. Хорошо, еще перед государем прошлась нарядная. Стоило ли губить живые растения ради всей этой публики? Люди скучные, манерные, как, впрочем, и наши танцы. — Сергей Александрович, думаю, меня забыл уже ради славы и пороха. — Пошла искать Павла Афанасьевича. Пусть бы мою карету позвал. — А тут и вы. Новицкий склонил голову, признавая свою вину, и почувствовал. Кровь бросилась в щеки ему и виски. От выпитой водки, от неудобной позы или от чего-то другого не разобрал. — Софья Александровна, позвольте представить вам моего знакомого. Он же может выступить моим поручителем в том, что... Он замялся, но Мадатов тут же пришел на помощь. «Спешу уверить сударыня, что мистер Новицкий рвался в бальную зал, и лишь я виной, что он задержался здесь чрезмерно». Он старался умерить силу голоса хотя бы до половины, но все равно его густой баритон, привыкший взлетать над шеренгами эскадронов, заполнял пространство между полом и потолком, гремел, распирая каркас крепкого здания. Муханова глядела на него с изумлением. Сергей поспешил представить знакомого. «Генерал-майор, князь Мадатов, мы служили вместе в Преображенском, потом в Александрийском-Гусарском. Вся армия знает князя как человека храбрости беспримерной. Водил наш полк в самые отчаянные дела и выводил оттуда без большого урона». «И сейчас вы...» — она несколько раз потянула носиком воздух. «Вспоминаете лихие подвиги и за неимением в виду неприятеля горячите души вином, «Что вам теперь столица? Что вам ее дворцы? Женщины?» Новицкий приготовился протестовать на Мадатов, к его изумлению опережая его, заговорил быстро и горячо. «Что вы, сударыня, мы бы никогда не смели подумать, мы бы не смели и допустить...» «Что подумать? Что допустить?» Сергей так и не понял, потому что князь не утруждал себя тем, чтобы оканчивать должным образом фраз. Он летел и летел вперед, словно бросив по воде вороного своего жеребца — которого Новицкий помнил под ним по турецкой кампании. Так же решительно, как несколько лет назад на колонну Мухтар-Паши он кинулся на топкую равнину светской беседы. И слова его бились, покоряли видимое пространство, как колотили когда-то каменистую турецкую землю, копыта его свирепого зверя. Новицкий почувствовал, что не должен уступать место так уж безвольно, дождался паузы и тоже попробовал оправдаться. «Мы с князем снова будем служить поблизости. Он тоже едет с Ермоловым, возвращается на Кавказ». «Возвращаетесь? Вы там служили?» «Я там родился и вырос. В Петербург приехал уже юношей при императоре Павле. И я воспользовался случаем», — продолжал Новицкий, «чтобы узнать мнение князя об одном важном деле. Видите ли, Софья Александровна, я еще не уехал, но уже начал служить». Ах, Сергей Александрович, вы все начинаете, ко всему приступаете ужасно серьезно. Я почему-то уверен, что князь решил бы эту проблему одним взмахом сильной руки. Мадатов напрягся и подтянулся. Новицкий, напротив, постарался распустить мышцы лица в улыбке. Он и решит ее, как только приедет на место. Я тоже убежден вместе с вами. Не притворяйтесь. И «Вместе со мной вы должны были пройтись по зале собрания. А почему вы, князь, не приехали к польскому?» Настал черед смешаться Мадатову. Сергей уголком глаз наблюдал его вдруг вытянувшееся лицо. Впрочем, Новицкий не подумывал улыбнуться. Он понимал, что природную горячность князя, чины, регалии и годы армейской службы могли лишь усугубить. «Я, сударня, не танцую. Виноват. Не было случая научиться». «Новицкий представил вас как бывшего гвардейского офицера. Чем же вы занимались во время службы?» «Во время службы Софья Александровна князь занимается именно службой. Он, видите ли, предпочитает топтать поля сражений, а не паркеты». Мадатов не почувствовал тени насмешки в словах Сергея и взглянул на него с благодарностью. «Чтобы танцевать польский, требуется не столько умение, как гордость и выправка». «Я уверена, что князь бы легко справился с этой задачей. Она не сложнее, чем атаки в конном строю». Князь и в пешем порядке водил егерей к стенам крепостей на Дунае. Ему будет легко убедиться, что здешние крепости обороняют куда слабее турецких. Новицкий прищурился. Ему показалось, что беседа принимает довольно рискованный оборот. Софья Александровна раскраснелась под пудрой едва ли не больше, чем они с генералом. Причина их воодушевления была ему, впрочем, понятна. Что подталкивало Муханову, оставалось ему пока что неясным. «Вы говорите, князь, что родились на Кавказе, не в самых горах, сударня, а немного южнее. Я все равно не знаю, как устроен этот далекий край, но расскажите мне немного о нем. Знаете, сейчас многие в Петербурге говорят о наших южных делах. Некоторые даже пытаются устраивать там свою служебную жизнь» к примеру, Сергей Александрович. Но его, как ни спросишь, слышишь один ответ. Я там еще не был. Так, может быть, вы успокоите мое любопытство. Что там за горы? Какие люди? Чем занимаются их мужчины? Что носят женщины? Пойдемте, господа, пойдемте, отыщем где-нибудь свободные стулья, устроимся вольготные и побеседуем». Она свободно взяла Мадатова под руку и направилась к дверям в дальние комнаты. Новицкий двинулся следом одновременно и проклинает ту самую минуту, когда ему пришла в голову идея окликнуть князя, и, надеясь, что сама судьба открывает ему выход из сложного положения. 4. Спустя несколько дней Новицкий сидел в номере, за столом, заваленным бумагами. После того, как он доложил Рыхлевскому характер дела Швецова и некоторые мысли о его разрешении, правитель канцелярии предложил ему еще два вопроса, которые требовалось обстоятельно изучить и составить по каждому короткую толковую справку для доклада командующему. Решать в Петербурге, что необходимо людям, живущим и воюющим за Кавказским хребтом, было затруднительно, но департамент требовал немедленного ответа. Сергей до шести часов сократил время, отводившееся на сон, а трактир покидал лишь для занятий грузинским языком с владельцем лавки в гостином. В дверь постучали. Вошел коридорный и подал ему записку. Новицкий развернул ее, проглядел, взял со стола какую-то мелочь и сунул парню в мягкую, потную руку. «Скажи, что спущусь». Выйдя на набережную, он огляделся, увидел знакомую карету и направился к ней быстрым шагом. Что ожидало его, он, в общем-то, представлял и не видел смысла прятаться от судьбы. «Сколько лет», — сказал он себе, — «его учили не кланяться пулям и ядрам». Что же до прочих ударов, их тоже следует встречать, подняв голову. Лакей соскочил с запяток, открыл ему дверцу. Софья Александровна сидела, прижавшись к противной стенке, закутанная до глаз, несмотря на то, что вечер выдался не по-осеннему теплый. Спасибо, дорогой мой, что нашли время повидаться со мной. Я не простил бы себе, начал было Новицкий, на но Муханова протянула руку и накрыла его ладонь. Я понимаю. «Знаю, что вы уезжаете завтра, но мы уже не виделись более двух недель». «На самом деле, чуть более трех. «Неужто? Как быстро мелькают дни!» «Счастливую пору они не бегут, они мчатся». «А, вы тоже увлечены этим потоком?» «Я?» Новицкий выдержал паузу. «Нет, я только слышу их мерную поступь». Софья Александровна наклонилась и участливо заглянула ему в лицо. «Вы опечалены?» «Печалью мы называем сожаление о несбывшемся. Не сбывается только то, на что мы имели глупость надеяться. Любые надежды я запретил себе после первого же сражения. Нет, какие бы ни были мои чувства, но я не печален». Муханова отодвинулась и убрала руку. «Вы холодны. Это плохо». «Я рассудителен. Это полезно». «Прокатимся немного по городу». Прогулка тоже пойдет вам на пользу. Я в вашем распоряжении. Не пугайтесь, я отниму вас не более получаса. Понимаю, что вы не захотите забрать меня на годы, десятилетия. Неужели вам бы хотелось именно этого?» — отпарировал Муханова. «Хотя в сущности, что такое хотеть? Неловкое существование между желать и действовать». Софья Александровна крикнула в окошечко указание кучеру. Застучали копыты и колеса по булыжнику. Карета закачалась. Сергей откинулся на подушке. «Вы даже не представляете, Сергей Александрович, до какой степени я вам благодарна», — заговорила Муханова после довольно длительной паузы. «Что познакомил вас с князем?» Сергей не желал более словесного фехтования и двинулся прямо к цели. «Да, я никогда раньше не думала, что могу встретить такого человека прямо здесь, в Петербурге». «Чего же? Разве в столице мало военных?» «Подобных я не встречала. Одни думают только о балах, пирушках и женщинах. Другие усиленно показывают, что как раз об этих предметах они не помышляют. Первые — грубые и понятные, как животные на конюшне или в коровнике. Вторые — пересушенные и ломкие, как лист, забытый в страницах книги. И вдруг я вижу человека совершенно естественного». Насколько мне известно, Мадатов не чурается ни перушек, ни женщин, а вместо балов ему замещает служба. Но это же и чудесно. Мужчина занимается своим делом. Он и должен быть увлечен неким занятием, что, простите за каламбур, занимает всю его жизнь. Думать не о чинах и наградах, но... Замечу, что чины и ордена князя отнюдь не минуют. Вы завидуете ему. Сергей поразмыслил и решил, что скрываться и лгать ему право бессмысленно. Иногда да, порой весьма даже сильно. Я сам не из робких. Гусарская служба таких не терпит, и встречал среди товарищей людей бесшабашных. Но Мадатов даже среди александрийцев стоял как-то особняком. Не случалось мне еще видеть другого офицера, у которого храбрость была бы так естественна, так органично. Он отважен не потому, что занимается делом, для которого требуется подобное качество. Храбрость — свойство его натуры. Наблюдая его в деле, я спрашивал иногда, только себя, не его, а представляет ли он, что его могут ранить, убить, искалечить? Он говорил медленно, с паузами, словно рассуждая с самим собой. Но Софья Александровна слушала жадно, не перебивая его монолог ни словом, ни жестом. Только когда Новицкий сделал чересчур уж длинную паузу, она попыталась подтолкнуть его дальше. «И что же вы решили?» «Решил, что, наверное, нет. Что он и себе кажется вполне неуязвимым и даже бессмертным. И вы знаете, он и других заражает таким ощущением. Я видел, как идут за ним наши гусары. На пехотные каре, на батареи, на полчище неприятельской конницы». «Отчаянно, самозабвенно, с улыбкой». «Теперь вы, надеюсь, можете понять и меня. Если уж он забирает души сильных мужчин, что говорить о женщинах?» Сергей подумал, что, пожалуй, щуру ввлекся и раскрылся неосторожно. Следовало отступить на позиции более укрепленные. «Моя душа осталась при мне. Ваши же вы вольны распоряжаться и сами». «Ах, как вам не хватает этой его горячности! Вы холодны, Сергей Александрович, я уже говорила вам. Вы слишком закрыты, вы чересчур рассудительны». «Человек не может быть рассудителен чересчур. Рассудок дан ему Создателям на пользу, а не во вред». чего же женщин лишили этого свойства?» Сергей рассмеялся, невольно и от души. «Что я сказала неловкого?» «Вы считаете, что женщины лишены рассудка?» «А мне кажется, что именно этим орудием здравого смысла они награждены более, чем мужчины». Муханова смешалась. «Вы упрекаете меня. Вы уверены, что я рассчитала свои шаги, выбирала между...» Генерал-майором и ротмистром. Спокойно закончил за нее Новицкий. «Нет, уверяю вас, тут проскочило вдруг внезапное чувство, сильнее разума, быстрее случайного взгляда. Я увидела его, я потянулась к нему». Я ощутила движение встречное. Я бы только не хотел интимных подробностей. Повисла долгая, неловкая пауза. «Вы сказали, Сергей Александрович, что он не чурается женщин. Вы имели в виду что-то определенное? «Он не женат, если вас интересует именно это. И, насколько мне известно, серьезных привязанностей за ним не водилось. Что же касается остального, можете не продолжать». Мужчине в его возрасте и положении даже не к лицу оставаться мальчиком. Мы же не герои романа английского или же там швейцарского. В самом деле, зачем нам чужие книги, когда мы можем прямо на ходу сочинять свою собственную? Вы сочиняете? Предпочитаю читать сочиненную вами. Все-таки он заставил ее улыбнуться. Я-то вдруг подумала, что вы в тайне ночными часами водите гусиным перышком по листам. «Нет, нет, и еще раз нет. Если и порчу бумагу, только лишь явно и одними служебными донесениями. Как раз перед нашей встречей и закончил очередное. Рыхлевский уже в Тифлисе, а я подбиваю здесь оставшиеся дела. Кстати, вы едете с князем?» Вопрос был задан прямо, и она ответила честно. «Еду, но только не сразу. Мы решили, что он должен устроиться, а потом вернется за мной. А как же ваши дела?» Дворцовый, вы знаете, дорогой мой, а с ним я забываю о них. С ним мне спокойно, не страшно, более ни за себя, ни за него. Вы совершенно верно заметили, что этот человек заражает своей храбростью, своим прямодушием. Признаюсь, вам откровенно, был в наших отношениях такой момент, когда я могла бы ответить вам да, и свое слово обратно не забрала бы. Но всегда. «Каждый день, час, минуту укоряла себя, что испорчу вам жизнь, карьеру. С Мадатовым я сильнее любых обстоятельств». Новицкий подумал, что женщинам иногда совсем не к лицу быть откровенными. Но высказать это вслух не решился и попытался перевести разговор на проблемы вполне житейские. «Насколько мне известно, князь не может оставаться в Тифлисе». Он назначен воинским начальником в Карабахское ханство. Там он родился и жил до приезда в Россию. Страна далекая, горная и пока что не мирная. Вы намерены меня напугать? Нисколько. Отрубил резко Новицкий и подумал, что впредь следует быть еще осторожнее. Любое его замечание теперь могут истолковать невероятнейшим образом. Вы раньше казались мне не из робких теперь же еще более заражены славным качеством от будущего супруга. Я только хочу предупредить вас здесь о кавказской жизни имеют представление не имеют представления никакого. как впрочем я сам. Одно могу сказать вам наверное, при всех моих известных вам чувствах хорошо что еду туда один. Рады что не взяли лишние обузы можно сказать и так, при том, что я все-таки останусь в Тифлисе. Князь уедет в Шушу, маленький азиатский город, где вряд ли найдутся развлечения привычной женщине европейской. Я поеду не развлекаться. Тем более не за этим посылают туда Мадатова. На него возлагают большие надежды. Учитывая его храбрость, распорядительность, владение языками и знание местных обычаев, Но ему придется управлять туземцами, а потому самому быть человеком вполне туземным. Но мне же не придется носить эту страшную валь до самых колен». Новицкий с удовольствием еще раз отметил, что беседой с Софией Александровной ему не приходится тратить лишние слова или фразы. «Никто не ожидает от вас, что вы будете надевать паранджу или запираться на для женщин. Я видел мусульманские порядки в Турции». Но никому не понравится, если женщина, по европейскому обычаю, попробует управлять своим мужем на глазах его подчиненных и подданных. «Вы думаете, я так глупа?» «Я опасаюсь, что в замужестве вы вдруг почувствуете себя много умнее, хотя бы собственного супруга». «Но это нелепо». «Это прежде всего опасно». Князь вряд ли много бывал в театрах и сомневаюсь, чтобы он читал что-то кроме устава кавалерийской службы. Он не умеет танцевать вовсе, дурно говорит по-французски, громогласен и порою довольно груб. Зато он бьет ласточек на лету из кавалерийского пистолета. Одним ударом сабли может разрубить человека надвое и никогда не ошибается в выборе места и момента атаки. «Зачем вы говорите мне это, Новицкий?» Затем, чтобы вы поняли, с каким человеком сводит вас ныне судьба. Прежде всего, он солдат. Я это знаю. Так не забывайте же в ближайшие годы. Но я чувствую, что начинаю вас утомлять. Не пора ли мне во освоясь?» Сергей выглянул из окошка и убедился, что карета только что снова повернула на мойку. «Отлично. еще пару минут, и я возвращаюсь в гостиницу». Муханова снова взяла его руку. «Вы же не рассердились, Новицкий? Мы остаемся друзьями. Мы будем видеться даже там, в непонятном и страшном месте». «Все непременно», — не слишком искренне ответил Сергей. «При малейшей возможности». «Вы будете изыскивать их сами или положитесь на меня?» «Я привык полагаться на свои силы, порой на случай. Полагаться на женщин...» «Вам пришлось, когда вы искали ходы к Ермолову». Карета уже остановилась. Новицкий выскочил на мостовую и собирался откланяться. Но, услышав последние слова Муханова, он задержался. «Прошу прощения. Я одержался чересчур самонадеянно». «Прощаю охотно. Чувствую, что и сама выглядела не лучшим образом. Трудно оставаться естественной и разумной в такие минуты». «Нет, нет. Женщина только тогда и бывает собой, когда говорит о собственных чувствах». «Вы думаете, мы настолько эгоистичны?» Женщины — лучшая часть человечества, а, следовательно, все человеческие качества, присущие им в лучшей мере. Софья Александровна расхохоталась. «Я надеюсь, я очень надеюсь, что и там нам достанет времени и желания пикироваться с подобным же удовольствием». Новицкий молча поклонился и притворил дверцу. Кучер свистнул, хлопнул легко вожами. Карета покатилась и свернула налево по певческому мосту к зимнему. Сергей помахал вслед рукой, уверенный, впрочем, что его уже не видят, и направился к входу в трактир. «Женщины», — усмехался он, поднимаясь по лестнице, — «они бы собрали всех встреченных ими мужчин и держали, кого в прихожей, кого в гостиной, а кого на всякий случай при двери в спальную». Он уверял себя, что держался достойно и ловко вышел из сложного и неприятного положения, но при последней мысли у него заныло в левом боку. Привычным движением он сунул ладонь под борт венгерки и потер, но не шрам, оставленный французской кортечиной, а чуть выше, где реберные кости надежно, казалось ему, сковали все его чувства.